Глава седьмая. Дела домашние. «Наверное, она была славной девушкой», — думал Франк, гадая о том, что значила татуировка вокруг ее пупка. «Рисунок не обязательно имел какой-то особый смысл. В наши дни даже девочки-подростки делают тату на плечах, ягодицах, на груди. Тату можно увидеть где угодно» и все-таки ее татуировка, возможно, означает, что он никогда не поймет ее до конца. У него есть друзья-мужчины, которые делали себе татуировки. У Рагнара травоса изколота вся верхняя половина туловища. Однако, поскольку ни одной женщины с татуировкой он не знал, то решил, что ему трудно понять девушку, решившую сделать себе наколку. Франк Фрелик Вовремя заметил свободное место и припарковал служебную машину в нескольких метрах от дорожки, ведущей к жилому комплексу в Хаврсвее. Стоя в кабине лифта, которая медленно подымалась на третий этаж, он продолжал размышлять о татуировках. Рагнар Травос считал, что татуировки – это красиво. Фрелику казалось, что он никогда не сможет видеть в тату просто красивые картинки. Татуировка становится неотъемлемой частью человеческого тела. Поэтому и тело становится частью татуировки. Любой вид нательного искусства, который нельзя удалить, становится частью того или иного человека. Или наоборот, человек становится частью своей татуировки. Поэтому рисунок очень важен. Хорошо, что Катрина Руд не попросила сделать себе банальную татуировку вроде кошки. Низ ее живота украшал таинственный цветок с множеством лепестков. Независимо от того, что рассказывала о ней Аннабет Ос и другие, Катрина останется женщиной с украшенным низом живота, покойницей с рисунком на животе. Татуировка будет выделяться, и станет неотъемлемой частью Катрины всякий раз, как он будет думать о ней, как о живой женщине. «Вот что самое трудное», — подумал Фрелик. «Я считаю татуировку Катрины одной из важнейших ее черт, и потому мне трудно судить о ней». Он открыл дверцу лифта и вышел на площадку. Цветок. Не просто цветок, а какой-то символ. Выполнен очень искусно. Два узких длинных лепестка спускаются от пупка к паху. Странно, что в голове вертятся мысли о татуировке, а не о других вещах. Например, о ее детстве, о наркомании. Увидев, что дверь в его квартиру приоткрыта, Франк приуныл. Он понял, что его ждет. К тому же изнутри доносилось жужжание пылесоса. Сегодня ему меньше всего хотелось его слышать. День выдался трудный. Он напряженно работал и мало ел. Несколько секунд он постоял перед дверью, размышляя. «Может, повернуть назад? Поехать в центр, выпить пиво и переждать? Через пару часов она уйдет?» «Нет». «Уезжать нельзя, ведь ему в любой миг может позвонить Гуннар странно, чтобы расспросить, что ему удалось выяснить». Он распахнул дверь и перешагнул через желтый пылесос, загородивший проход. Увидев его, она громко поздоровалась, не выключая пылесоса, и крикнула «Еда на кухне, на столе!» У матери Франка было двое детей, за которыми она продолжала присматривать. Сестра Франка только радовалась материнской заботе. Мама облегчала ей жизнь. «Если у тебя двое маленьких детей и муж, который работает посменно, помощь тебе никогда не помешает». Франк относился к маминым заботам по-другому. Его раздражали ее упреки по поводу свинарника, которую он развел в своей квартире, и стремление прибраться. Кроме того, она осуждала многочисленные пивные бутылки в холодильнике. Он скинул туфли и вошел в гостиную, сделав вид, что не услышал ее замечания, что шнурки нужно аккуратно развязывать. Телевизор работал без звука. Флойд, английский телеповар, нарезал имбирь соломкой и бросил в кастрюлю, а затем взял бутылку с вином. Фрелик вяло плюхнулся на диван, а ноги положил на стол, который, собственно говоря, и столом-то не был. Старый корабельный сундук из неструганных досок служил подставкой под ноги, столом и полкой для мелочей, которые удобно держать под рукой, например, пульт дистанционного управления и мобильный телефон. Он посмотрел на экран. Флойд отхлебнул красного вина, склонился над кастрюлей, понюхал содержимое. Франк взял пульт и выключил телевизор. «А может быть, — думал он, — я видел Катрины в городе. Может быть, даже повернулся ей вслед, залюбовался ею или украдкой посматривал на нее в трамвае, заметил ее профиль, когда она сидела, уткнувшись носом в журнал или газету. Ход его мыслей нарушил глухой удар. Дверь широко распахнулась, пятясь, Вошла мама, волоча за собой пылесос. «Так уж она устроена. Ее невозможно остановить, как бормашину в детской книжке про зубных троллей, кариуса и бактуса». «Полегче!» — проворчал он в приступе раздражения. Но мама, как всегда, не обратила на его слова никакого внимания и продолжала сосредоточенно пылесосить. Щетка поползла под телевизор. «Осторожнее!» закричал он. «А? Что?» Мама водила щеткой между проводами от DVD-проигрывателя и телевизора. «Ничего не трогай!» закричал он, скакивая и выключая желтый пылесос. Мотор жалобно взвизгнул и заглох. Мама выпрямилась и подбоченилась. Ее воинственная поза пресекала любое сопротивление в зародыше. «В том месте...» «Я наведу порядок сам», — ласково заговорил Франк. «У меня там мушки, не в коробке». Он показал на оперенные искусственные мушки для ловли форели в углу стола. «Твой пылесос может их засосать». Мама смерила его суровым взглядом. «Я сижу и пытаюсь думать», — продолжал он еще более кротко. «Думай где-нибудь в другом месте!» Мама еще больше выпитила живот. «Раз уж я приехала, то помогу тебе. А ты пока иди на кухню, съешь чего-нибудь». Он понял, что проиграл. Сутулившись вышел из комнаты, закрыл за собой дверь и присел к окну, глядя на шоссе Е6. Мимо дома ползла вереница машин. «Труп». Мертвая женщина. На ней ничего. Ни одежды, ни украшений, ни личных вещей. Только приметная татуировка вокруг пупка. Потом, конечно, они узнали о ней побольше, после того, как анатом аккуратно вскрыл ее. И дело вовсе не в том, что она лежала на столе в прозекторской. Надо понять что-то другое. Невозможно узнать, о чем она думала в последние секунды своей жизни, когда убийца затянул петлю у нее на шее. Да. О чем она думала? Перед тем, как ее окружил мрак. А потом? Франка передернула, когда он вспомнил, что ее труп выбросили, буквально выкинули, как сломанную игрушку, как мусор, как пустую оболочку. Самым ужасным, самым отвратительным было даже не само убийство и все, что ему предшествовало, а то, что убийца выбросил труп в канаву. «Наверное, старею», — подумал Фрелик. «Сегодня всю ночь буду думать о ней». Он задумчиво жевал бутерброд с салями и толстым слоем креветочного салата. Потом открыл холодильник, достал красный пакет с молоком, Проверил, не истек ли срок годности и стал жадно пить. Наконец в гостиной стало тихо. Мать выключила пылесос и убрала его в шкаф в прихожей. — Ничего удивительного, что ты не женат! — крикнула она. — Стоит только взглянуть на твою квартиру! Он поспешно взял две чашки и разлил кофе, сваренный мамой в кофеварке. Попутно заметил чисто вымытое окно и сразу пожалел о своей агрессивности. «Спасибо», — прошептал он, стыдясь самого себя, когда мама села за стол. «Потом я отвезу тебя домой». «На твоем мотоцикле больше ни за что не поеду», — отрезала мать и встала, чтобы найти сахар. Франк улыбнулся, вспомнив, как она сидела в коляске и мчалась с ним по рингвею, Она обеими руками придерживала шляпку и напоминала горошину в стручке. «У меня машина», — сказал он. Она покачала головой. «Тогда тем более лучше на метро». Сахар она употребляла в прикуску, чтобы никто из соседей потом не сплетничал, мол, меня уже возят домой в полицейской машине. Франк отрезал себе еще хлеба. «С виду!» «Машина самая обычная», — продолжил он, без опознавательных знаков. «Ну да», — равнодушно ответила мать. «Как поживает малыш Наполеон?» «Как всегда». «Надеюсь, скоро кто-нибудь утрет ему нос?» «Он хороший полицейский. Твой отец называл таких, как он, «каждой бочке затычка». Ты говоришь так, потому что не знаешь его. И слава богу! Франк вздохнул. Он вдовец. Ему часто бывает нечем заняться. Вот в чем его трудность. В каком-то смысле он женат на своей работе. Ты тоже! Заметила мать. Наша работа очень цепляет, как рыбу на крючок. И никуда не денешься. Как так? Взять, например, последнее убийство. Я не могу не думать о нем. Думаю постоянно, и хочу только одного поскорее его раскрыть. Значит, во всем виновата работа. А может быть, ты только прикрываешься ею, чтобы не решать другие важные дела?» Ну вот, опять начинается. Франк в отчаянии покачал головой. Но ответить не успел, потому что зазвонил телефон. «Помянешь черта!» — буркнула мать Франка. «Вот и он, малыш Наполеон, звонит своему пехотинцу!» «Ты один?» — спросил Гуннар странно. «Как Макрель в проливе дробок, ответил Франк, выходя с радиотелефоном в гостиную. «Скажи, когда будешь один». «Сейчас!» — Франк снова плюхнулся на диван. «А я думал, ты в театре». «Я иду в театр». «Скоро!» «Завтра съезди в реабилитационный центр». Поговори с тем типом с козлиной бородкой. Спроси, не было ли у него чего с девушкой. Вообще. Расспроси всех, кто хорошо знал ее. Да заткнись ты! Я молчу, удивился Франк. Я не тебе. У меня под окном треплется какая-то дура. Ну вот. Теперь она до чертиков разозлилась. Все, считай, день прожит не зря. Пока, сказал Франк, глядя на трубку.